Глава 30: След монстра. Прошел месяц. Мистер Дафтейл трудился в поте лица. Он сделал Слюньмору эту проклятую лапу и, наконец, увидится с дочерью. Бедняга убеждал себя, что лорд, конечно, сдержит данное слово, когда получит свой заказ. Но внутренний голос настойчиво твердил обратное. «Тебя не отпустят! Ни за что не отпустят!» Чтобы отогнать страх, мистер Дафтейл начал громко распевать государственный гимн королевства. «Корникопия! Счастливая страна! Корникопия! Ты Богом нам дана!» Надо ли говорить, что это пение раздражало других узников куда больше, чем нескончаемый стук молотка из стамески? Исхудавший, бледный Гудвилл умолял прекратить пение, но столяр не слушал. Похоже, медленно сходил с ума. Он вбил себе в голову, что если удастся убедить слюнь Мора в своих патриотических чувствах, тот поймет, что он не опасен и выпустит его на свободу. С раннего утра до позднего вечера из камеры мистера Дафтейла Доносился государственный гимн и стук инструментов. Мало-помалу работа подходила к концу. Огромная лапа чудовища приобретала необходимую форму, как и длинная ручка, необходимая для того, чтобы, не слезая с лошади, можно было оставлять в мягкой почве глубокие следы. Когда лапа ика бога была закончена, В камеру пришли Слюньмор, Фляпун и Рош. Поглядеть на результат. «Ну что ж, неплохо», — сказал Слюньмор, придирчиво осмотрев лапу со всех сторон. «А вам, как кажется, Рош, очень похоже, милорд», — одобрил майор. «Вы отлично справились, мистер Бимиш», — усмехнулся Слюньмор, кивнув пленнику. «Я распоряжусь, чтобы вам сегодня дали двойную порцию на обед». «Но вы же обещали, что выпустите меня, когда я закончу работу», пробормотал изможденный Дафтейл, падая на колени. «Умоляю, милорд, умоляю! Разрешите повидаться с дочерью?» Столяр потянулся, чтобы поцеловать Слюньмору руку, Но тот брезгливо отстранился. «Не трогайте меня, мерзкий изменник! Скажите спасибо, что я сохраняю вам жизнь! Молитесь, чтобы эта штука оказалась полезной! Я бы на вашем месте именно так и сделал!»